— Ты давай, мужик, не стесняйся. Знаешь, что делать будем? — Догадываюсь, — мрачно кивнул дядька, заходя на второй круг. — Жена сильно истерила. — Еще как. — Док, если что, вы передайте ей, что я, что она. — Передам, не переживай. — Сашка, ты как? — Нормально, — отдышавшись, выдавил у себя парень, чувствуя, как желудок обжигает напалмом. — Значит так. Сейчас будешь делать все то, что я тебе говорю. Светка, давай обезболивающее коли. Не спи, времени мало. А куда колоть?» Светка чуть ли не рыдала, стоя над ногой, перетянутый жгутом ниже колена. «Сюда, сюда, сюда и сюда!» Ткнул пальцем воздух старшина. Сашка же в это время раскладывал на полотенце инструменты, похожие на пыточный набор средневекового инквизитора. — Док, а вы знаете, как это делать? — дрожащим голосом поинтересовался Сашка, которому было страшно представить, что сейчас при нем будут пилить ногу. Желудок уже вовсю противился, а ведь основное действие еще даже не началось. — Не говори под руку, и так шансов практически нет. Было заметно, что старшина начинал психовать. Ампутацию он никогда раньше не проводил, теоретически-то знал, что и как делать. Но вот с практикой все было намного хуже. «У тебя оружие, я смотрю, с собой. Если что, отвечаешь за упокоение». «Хорошо». «Дмитрий Александрович, может, не надо? Сами же говорите, что шансы невелики». Разнылась Светлана, начиная хлюпать носом, потому как одно дело уколы в зад больным колоть, а другое — ассистировать при ампутации. А ну, цвет, спигалица! лица, а то сейчас выставляю отсюда». Мужик с укушенной ногой уже успел высосать всю водку, а так и оставался в сознании. Еще и говорить что-то умудрялся. Сашка не представлял себе, как все это будет происходить. Без хирургов, оборудованной операционной, обученных медсестер. Да и сам док наверняка тоже мало представлял, судя по его выражению лица. Больного переместили на стол, поставили поближе лампу, Для санчасти выделили генератор, так что освещение хоть и худо-бедно, но было. Чтобы зафиксировать поврежденную ногу, использовали шнуры питания, выдернутые из компьютера и принтера. Благо, они были весьма крепкими, так с нахрапа и не порвешь. В общем, ноги кое-как привязали, и вроде даже крепко, а вот с руками было непонятно. Селезнев глянул было на длинную штору, что сиротливо висело справа от окна, и рявкнул Сашке. — Штору давай срывай! — Зачем? — Как? — Как-нибудь! Надо его руки зафиксировать, иначе он будет биться круче, чем эпилептик. Сашка ухватился обеими руками за штору, дернул раз. Несколько пластиковых крючков, что держали ту, все же отломались, но основная их масса осталась целой. Пришлось приложить чуть больше усилий. Раздался хруст, и в руках у парня оказалась длинная плотная ткань. «Давай сюда!» Значит так, сейчас продеваешь середину под шею!» «Ага, молодец!» «Светка, да помоги же ему!» Селезнев вновь прикрикнул на зазевавшуюся девчонку. «Теперь концы прокладываешь через плечо!» «Плечо! Это не только сустав, бестолочь!» «Вот, теперь крепко снизу завяжи!» «Ага!» Вот, теперь он зафиксирован. Как говорил один мой знакомый анестезиолог, хорошо зафиксированный больной в предварительной анестезии не нуждается. Сашка поднялся на ноги и в ответ бросил: "А я слышал чуть иное, что хорошо зафиксированная девушка не нуждается в предварительных ласках". "Так, потом о твоих фантазиях поговорим", скомандовал Док, глубоко вздыхая, понимая, что то, что они сейчас будут делать, «Чистое безумие!» Все это действо выглядело так, словно трое студентов-технарей, среди которых затесался случайно медик, решили провести сложную операцию, а сами понятия не имеют, что нужно делать. Не говоря уже о том, что ни о какой санитарной обработке помещения и речи быть не могло. Полнейшая антисанитария. Правда, все одели перчатки. «Так, поехали! Светка, скальпель!» «Будем делать экзортикуляцию!» «Чего будем делать?» пробормотала Светка. Глазами пробежалась по инструментам и, найдя искомое, передала доку. «Ампутацию по коленному суставу! Будешь у меня все медицинские словари штудировать, коль сюда попало, чтобы потом глупых вопросов не задавать!» Селезнев взял инструмент, замер на какую-то секунду и уверенно сделал горизонтальный надрез кожи прямиком посреди коленного сустава. Кожа, словно горячее масло, расходилась от соприкосновения с острым хирургическим предметом. Светка словно застыла, глядя на раскрывающуюся рану, медленно наливающуюся кровью. Светка, кровь промокай, не спи! Девчонка спохватилась и быстро провела сложенным бинтом по ране, собирая кровь, хотя ее там было совсем немного. Мужик застонал, и дернулся. — Саня, держи его! — ругнулся док, пытаясь выровнять вильнувший порез. — Больно, черт возьми! — вновь заорал мужик, когда Селезнев попытался углубить разрез, чтобы добраться до капсулы сустава, чтобы потом вскрыть полость сустава и перерезать суставную сумку, что фактически будет означать, что нога уже перерезана. Мужик же орал все громче, дергался. Подручные ремни фиксации хоть и помогали, но полной неподвижности добиться не получалось. «Почему обезболивающее не подействовало?» «Не знаю, может, просроченное?» — нервно крикнул док, зажимая край мышцы и делая на ней надрез. «Держи его! Может, просто ран начали? Но время, время! Нету настолько времени, чтобы ждать! Терпи, мужик!» «Но какое там...» «Легко сказать, терпи!» Дядька, испытывая адскую боль, вертелся, как уш на сковородке, и Сашка при всем своем желании удержать его просто не смог бы. Ему бы в помощь хотя бы еще двоих крепких мужиков. «Док!» — заплетающимся языком, позвал того пострадавшего, чуть приподнимая голову. «Я уже не жалец! Я чувствую это, знаю! Больно, ужасно больно!» «Не могу больше, док! Пристрели ты меня! Да не мучайся сам, и меня не мучай!» Селезнев не отвечал, рудая скальпелем. «Да что тут ответишь?» «Док, ну будь ты человеком! Заткнись, блин, заткнись!» Док вытер локтем выступившую на лбу испарину, вырезая часть кожи, чтобы потом натянуть ее на образовавшуюся рану, сформировывая культю. «Светка, бошку убери! Тень падает от тебя!» «И ногу придержи!» «Ага!» — кивнула девчонка и с удовольствием чуть отстранила голову, продолжая цепко держать поврежденную ногу. «Док, не могу больше! Не могу!» Вновь то ли закричал, то ли захрипел оперируемый. «Держи его, Саня! Дергается он слишком! Сейчас еще мышцы и...» Док не успел договорить, как нога ниже колена отделилась от тела и фактически оказалась в руках у девушки. И если бы она не была привязана к столу, то Светка бы с перепугу ее отшвырнула. Она, бледная, и так побледнела, и отскочила, глядя глазами-блюдцами на сиротливо лежащую ногу. — Жгот, Живо! — орал док, стараясь перекричать орущего пациента. Кровь так и хлистала. Мужик уже не орал, Беззвучно открывал и закрывал рот, вытаращив в потолок глаза от боли, а потом и вовсе обмяк. Что с ним? испуганно пробормотал Сашка. Пульс проверь. А как? Молодежь. Док прикоснулся тремя пальцами к сонной артерии, потом пристально посмотрел в распахнутые глаза, наклонился зачем-то к грудине пациента и изрек: "Все. Что все?" Испуганно пискнула Светка. — Значит, все! — Он что, умер? У девчонки покатились по щекам слезы, размером с голубиное яйцо. — Нет, прилег отдохнуть! Закругляемся! А искусственное дыхание, массаж сердца, не унималась начинающая медсестра, нервно зыркая по сторонам. — Хочешь, чтобы тебе свеженький зомбак в лицо вцепился? — Вперед! Махнул рукой док и позвал пацана. — Сашка! Смирнов, мать твою! Отомри! — Ага! — вынырнул из собственных раздумий парень. — Пистолет доставай! Мужик уже скоро очнется! — Хорошо! Руки тряслись, пальцы словно свело, не пошевелить, еще и Светкины рыдания. Оружие ходило ходуном, Сашка пытался сосредоточиться, заставить себя, но его всего трясло. «Все, Саня, давай!» Док выжидающе уставился на вчерашнего студента. «Дай сюда, сам сделаю!» Выхватив у застывшего аки глиняный колосс пацана пистолет, Селезнев быстро передернул затвор и, не дожидаясь, пока мертвец воскреснет в новой ипостаси, приставил ствол к виску и нажал на спусковой крючок. Гулкий звук ударил по барабанным перепонкам. В комнате к запаху крови Добавился специфический запах пороха. Светка уже не рыдала, только испуганно икала. «Держи!» Док вернул пистолет Сане и направился в коридор, оставив мертвого, так и лежать на столе в луже крови. Был ли старшина уверен, что спасет мужика, или все попытки изначально были тщетны, Сашка не знал. Но одно он мог сказать точно. Доктор сделал все, что мог. «Светик, ты как? Страшно! Но!» Девчонка замолчала, опустив глаза. «Что но? Я думаю, ему так лучше, чем без ноги. Я бы не смогла!» Светка подскочила и ветром выскочила из кабинета. Сашка замялся, глянул на труп, затем на накапливающуюся на столе и капающую оттуда на пол кровь, и тоже последовал за врачом. Селезнева в коридоре уже не было, наверное, пошел отмываться, а вот жена, вернее, уже вдова погибшего, так и сидела на стуле, глядя в одну точку. Заметив вышедшего Сашку, она поднялась и, глядя на него бесцветными заплаканными глазами, тихо спросила сиплым голосом. — Все? — Сашка молча кивнул, не зная, что сказать. — "Нет!" дико закричала женщина, да так внезапно что Сашка поначалу подумал, не сошла ли она с ума. «Нет, нет, Сережа, Сереженька, нет!» Женщина билась в истерике, колотила по застывшему Сашке руками, хватала его за воротник, словно это он был виновен в смерти того мужика. Что-то кричала, то порывалась бежать в кабинет, где остывало тело ее мужа, то вновь кидалась на парня, создавая впечатление полного безумия. — Что ты смотришь? Что? Ну скажи хоть слово. Ты что думаешь? Я не знаю, что ты думаешь. Захлебываясь слезами, кричала та, вымещая на Сашке всю свою злость и боль. А еще обиду. — Ты думаешь, я хотела его смерти? Нет, Сережа, его больше нет. Его больше нет. От Сашки вдову практически оторвал подошедший док, приобнял ее за плечи, что-то говоря. Но она резко отстранилась и пошатываясь на негнущихся ногах поковляла к выходу оставь бросил док в ответ на порыв сашки догнать ее пусть идет ей сейчас нужно разобраться в себе сашка недоверчиво глянул вслед ушедшей женщине и согласно кивнул двадцать ноль ноль город севастополь поселок голландия Андрей Доронин. Банда работорговцев. Вот так-так. Еще такого не хватало для большого счастья. И как он мог о них не знать? Ведь Севастополь — большая деревня. Все про всех знают. А тут, после того, как от населения, если осталось четверть, проворонить банду. Андрей сидел за картой, разложенной на большом столе. Карта была старая, желтоватое и потертое с еле читаемой надписью «генштаб СССР 1942 год под редакцией 1974 года», но от этого не менее действенная. Конечно, с тех пор много воды утекло, и город уже раза в три стал больше, появились дороги новые, изменились названия населённых пунктов, но общая картина так и не изменилась. Что он пытался на этой карте разглядеть? Жирный крестик с надписью «Искать здесь!» Но не было таких подсказок. А вот понять, где можно было бы укрепиться, вполне. — Ты думаешь, что они в городе где-то засели? — спросил Павел Степанович. — Не знаю, — покачал головой Андрей. — Если бы в городе, мы бы о них знали. Или наши друзья по ту сторону бухты. Ты не связывался? — Связывался. Дали приказ найти и уничтожить. Вот только где искать, так и не сказали. Связывался также с казачкой, где сейчас морпехи. Те запрос приняли, обещали в скором времени ответить. Так что ждемс Но у них там у самих черт ногу сломит. Так что в благоприятный исход этого запроса. Я очень сомневаюсь. Они, кстати, спрашивали, а правда, что у нас студент из Китая учится? А зачем оно им? Да вот, хотят его как переводчика использовать. У них там откуда-то китайцы нашлись, или филиппинцы, я не очень понял, если честно, да и вообще непонятно, где они их выловили. Ну так отдай им нашего, нихуяня, меньше будет здесь глаза мозолить, у наших местных блюстителей белой расы. Бондаренко перехватил удивленный взгляд Андрея и переспросил, а ты что, не в курсе? Ну, рассказывай, Пол Степанович, что опять произошло и о чем я вновь не в курсе дела». Устало выдохнул Андрей. «Да нечего рассказывать», — развел руками Бондаренко. «Подрались тут недавно несколько студентиков меж собой. Среди них был негр...» «Пал Степаныч, это нетолерантно!» делано пристыдил того Андрей. «Ну, а я-то тут причем? Разве я виноват, что негр? Пусть претензии своему папе высылает. В общем, я не очень вникал в суть конфликта. Но все завязалось из-за того, что это африканец...» Попытался ухаживать за местной девчонкой, а на нее имел виды уже другой парень. В общем, токсикоз ударил в голову и понеслось говно по трубам. Ну, ты мер это принял? Естественно. Придумал исправительно-трудовое наказание, укрепляющее дружбу и взаимопонимание между народами. Нам еще тут расовых разборок не хватало. скинхед доморощенные. Да я тебе, Андрей, умоляю, какие там расовые разборки! Просто два мужика бабу не поделили. А цвет кожи — это уже другой вопрос. Так что в этом плане тут все спокойно». «Ну, хоть где-то спокойно», — вздохнул Андрей. «Ты понимаешь, Пал Степаныч, это-то меня и волнует, что у нас под боком творится что-то непонятное. Сейчас такое время, что нужно постоянно быть готовым к неприятностям. Вот как наш гарнизон? Готов?» «Честно?» — усмехнулся Бондаренко. «Не очень». «Мужиков толковых мало. Молодняк хоть и есть, но он до сих пор и не осознал, что в Советском Союзе не было ГТА. Зато было ГТО. Они до сих пор не понимают, что это не игрушки». «Что? Даже после ваших приключений не прониклись? Ну, те двое балдуев, что со мной были, как-то еще ничего. Но остальные...» Бондаренко покачал головой. «Я иной раз думаю, что передо мной сильная группа детского сада». С одним отличием, что пиписьки у этих деточек длиннее. А вот по умственному развитию, та же картина. Все бы хихоньки да хахоньки. В общем, ничего хорошего. Да я бы так и не сказал. Гонять их надо. Ну так гоняйте. Так и гоняю. Но им практика нужна. Сам знаешь, пять минут боя стоит 100 часов тренировок. Так что если будет какая-нибудь мародерка, надо и желторотиков подключать. Пусть детство из задницы выветривается!» Андрей устало потер глаза, издав горестный вздох. «Ты уже ужинал?» Доронин только скривился. «Обедал!» Павел Степанович и не ожидал услышать положительный ответ. «Ты вообще о чем думаешь?» «Обо всем», — признался капитан, подперев подбородок рукой. «Вот, например, о том, чем людей кормить. Все так плохо?» «Ну...» Андрей неопределенно пожал плечами. «Магазинчики по Британьевке и моряку вычистили уже до чисто. Вернее, то, что там оставалось. Спускаться на Захарова!» Андрей вспомнил о тех полчищах, о которых рассказывал Макс. «Там ведь кошмар, что творится!» «Ну, вы же рискнули сунуться в центр города!» — напомнил Павел Степанович. «Там совсем другая ситуация. Много жилых домов, поликлиники» отделение милиции это все же не деловой центр города и теснота если туда и соваться то нужно все продумать до мелочей там конечно есть чем поживиться куча магазинов два рынка с павильонами значит надо подумать так а с этими работорговцами что делать будем подождем ответа из казачки а пока парням на звездочке надо дать указание, чтобы смотрели в оба павел степанович А не могли они быть залетными? Может, гастролеры какие? Да могут. Но вот я что вспомнил. Сашка, ну, один из тех пацанов. Я понял, о ком вы. Кивнул Доронин. Так вот, Сашка говорил, что один из тех показался ему знакомым. Мол, видел он его когда-то. Да и повадками они ментов мне напомнили. Нет, Андрюха, местные они. Зуб на холодец даю. Ну, раз зуб. Андрей снова глянул на карту и, не найдя там ответа, бахнул рукой по столу. — Ладно, подождем немного. — А что насчет Северной? — напомнила о насущных вопросах Бондаренко. — Надо Макса позвать, чтобы рассказал, что там и как. Доронин приподнялся со стула и крикнул в сторону дверного проема. — Антонина Матвеевна, зайдите, пожалуйста. Женщина появилась буквально сразу же, словно того и ждала, когда ее позовут. «Андрей Вячеславович? Пожалуйста, найдите сержанта Максима Антонова и попросите его срочно зайти ко мне, и прапорщика Корниенко тоже. И идите отдыхайте, вы и так здесь со мной с самого утра». «Хорошо, я распорядилась вам ужин принести сюда». «Спасибо». Андрей поблагодарил женщину и вновь вернулся к карте. Макс пришел буквально через десять минут, уставший и сонный. Он как раз отсыпался от дежурства на «Звездочке». Шамиль подошел еще минут через пять, а там и ужин принесли. Андрей рассеянно поблагодарил девушку и отослал ее, велев поставить пакет с провизией на подоконник. Запахи дразнили неевшего целый день Андрея, но он все же постарался сосредоточить свое внимание на обслуживании плана мародерки магазинов и рынков, располагающихся на площади Захарова. Место было проблемное. Тупиковая площадь, заполненная разногабаритными автобусами и маршрутками, не считая личного транспорта, всегда представлявшего проблемы для перемещения, а уж учитывая ландшафтное расположение между двух холмов, то и вовсе проблема казалась неразрешимой. Но так необходимое продовольствие, семена, одежда и разнообразная бытовая химия, все, что находилось в магазинчиках этого района, были столь важны, что приходилось искать альтернативные варианты решения проблемы. — Так, дорога у нас одна, — показал пальцем Доронин по карте. — Две! — поправил его Макс, ткнув еще одну узкую улочку, спускающуюся от пожарной части, где недавно удалось раздобыть машины. — Узкая она. Если там пробка, то не пробьемся. Андрей скептически покачал головой. — Ну, какие будут предложения? — «Э, — А зачем нам пробиваться? — воскликнул Макс. — Нам бы ее перекрыть, чтобы мертвяки из поликлиники не спустились по ней. Ее заблокировать там плевое дело, подогнать пару автобусов и все. Тогда останется только основной спуск вниз. — Ну а с ним что предлагаешь? Тоже перекрыть, а? — усмехнулся Бондаренко. — В принципе можно, но набежит орава мертвяков, не пробьемся. Даже на батареи не пробьемся, а нам груз еще вывозить. Кстати, а на чем будем вывозить скарб? Хороший вопрос, почесал затылок Доронин. Будем использовать чудо изобретения нашего Кулибина — бронированный зил с пулеметной точкой. Мало ли, упырь мутировавший решит заглянуть на огонек. А если нам начать с радиогорки? предложил Шамиль. Там тоже есть чем поживиться, и дорога не такая узкая. А если шуметь начнем, так часть мертвяков подтянется туда. Тоже не так уж и плохо. — А что там на радухе? — оживился Доронин, переместив взгляд немного выше по карте. — Да тоже магазинчики, стоматологический кабинет, между прочим. А это оборудование, ого-го, как цениться будет. Склад стройматериалов есть. — Хм, а что? Почему бы и нет? Как думаешь, пол Степаныч? — Идея хорошая, — откашлившись, ответил Бондаренко. — Но Северная почему нетронутой стоит? Да потому что доступ туда затруднен. Чего не скажешь про радиогорку? Так что рискуем найти только пустые полки и толпу зомби. Но рискнуть-то стоит, — не унимался Шамиль. Рискнуть стоит, — спокойно согласился майор. — А может, морячков пригласим подсобить? — кивнул Макс Андрею. Не думаю. Во-первых, придется делиться. А во-вторых, им на разграбление весь город оставлен. Сами управимся. Может, морем подойти, поглядеть что-то как? Не, Макс, гонять катер ради посмотреть не вариант. На разведку и машинами можно выбраться, расход меньше. А вот насчет катера, призадумался Доронин, надо будет подумать, как этим преимуществом можно воспользоваться. А что если к причалу, что на Северной подойти со стороны моря, занять крышу вот этого кафе? Шамиль ткнул пальцем в одиноко стоящее. Одноэтажное здание кафешки, стоящее справа от причала. Оттуда вся площадь как на ладони. Зачистить пространство. Потом садимся в автобусы и перекрываем тот переулок. Угу, а в это время со всех окрестных домов и поликлиник сбегаются мертвяки. Да сколько их этих домов? Вот два и вот два, раскорячил ладонь Шамиль. Четыре многоквартирных. Все остальное частный сектор и то на холмах. Там и живой ноги свернет, если попробует не по дороге идти. Проблема-то вся попасть на площадь, заторы могут быть». «Ну, в принципе...» — зашел с другой стороны карты Бондаренко. «Андрей, Шамель дело говорит. А если одновременно с тем перекрыть и основную дорогу, только коробочку подогнать не забыть, то мы сами площадь очистим от мертвяков два счета. А расчеты на дорогах не позволят мертвякам подойти извне». А если и на Радиогорке, и на Северной будем действовать одновременно, то будет даже лучше. Как думаешь? А где мы людей столько возьмем, чтобы обеспечить огневую поддержку? Где?» Развел руками Доронин. «Будем привлекать всех. И моих подопечных тоже. И баб наших боевых. колюш они хотят, тоже пусть помогают. Мужики, кто на других работах в качестве грузчиков, В гарнизоне останутся службы обеспечения и дети, ну и минимум охраны. «Опасно оставлять вот так, в свете последних событий!» — усомнился Макс. «Да это понятно. Но а что делать?» Андрей, казалось, уже принял решение. «А банду ту, кем бы они ни были, Пол Степанович хорошо потрепал. Вряд ли они сунутся в ближайшие дни куда-либо. Им еще раны зализывать долго придется». Разрабатывали предстоящую операцию, еще часа два, досконально разбирая местности и окрестности все подступы и подъезды, чтобы потом не в самый лучший момент ничего не вылезло. Договорились брать все, что плохо лежит, потому что сейчас не знаешь, что может пригодиться потом. А еще на самой Северной интересовали автобусы, деловитый Сенчуков, который случайно заглянул на огонек и присоединился к обсуждению тут же подал заявку на три, а то и четыре автобуса, которые Клятвина обещал переделать под реалии нынешнего времени. Обсуждение затягивалось. Обговаривали все, от времени начала операции до состава групп, и кто этими группами будет командовать. В конце концов, часов к двенадцати ночи, Доронин просто и бесцеремонно всех выгнал вон, настаивая на том, чтобы все выспались. Ведь предстоящий день обещал быть щедрым на сложности. В простой исход никто уже не верил. 20.00. Город Севастополь. Поселок Голландия. Санчасть. Александр Смирнов-младший. Пашок, сок, будешь? Сашка пододвинул поближе табуретку, на которую тут же умостился глянув на лежащего на панцирной кровати Пашку и зашелестел принесенным пакетом, чувствуя, как ствол пистолета в поясной кобуре, больно втыкается в ногу. «Какой?» — с поинтересовался тот, не соизволив даже подняться. «Томатный, тебе сейчас нужно пить все красное, чтобы кровь восстанавливалась, а то бледный как моль. Сам такой, а сок не хочу, с детства томатный не перевариваю, а сейчас и подавно». Он мне кровь напоминает. Ну и ладно, мне больше достанется. Тут вот тебе еще девчонки собрали немного всяких вкусностей. Ты для них герой, покруче Джеймса Бонда. А тебе и завидно, съехидничал Пашка, встрепенувшись при упоминании девчонок. Хотя чего-чего, а на отсутствие внимания со стороны противоположного пола он не жаловался. Одна медсестричка, Светлана с выдающимися достоинствами минимум пятого размера чего стоило. Уж такая любого с того света вытащит. — Вот еще! — добродушно отмахнулся Сашка Смирнов. — Чьи отношения с то ли бывшим, то ли уже опять приятелем как-то опять перешли в дружеское русло. Все же передряга их сплотила. — Мне моя доля дамского внимания тоже досталась. Там остальные все порывались к тебе прийти. Но доктор не разрешил всем колганам валиваться. Ты тут как? Да как-как? Вчера только в себя пришел. Что было, толком и не помню. После того, как Степаныч в окно сиганул. Все как в тумане. Рассеянно почесал висок Пашка. Э, как тебя шибануло? Что, и гранату не помнишь? Как тут забудешь? Помню. Помню даже, как у тебя зубы стучали от страха. Хрипло рассмеялся Пашка и закашлялся. Не! Вот это точно из разряда показалось. А еще что новенького? Да что тут новенького? Пожал плечами раненый. Вон сегодня днем пацана выписали. Да ты его должен был видеть. Высокий такой, лохматый, с прыщами. А! припоминал такого Сашка, хотя имени его не мог вспомнить. Ну и что там с ним? Да с отравлением поступил. Медсестры ему Морганцовки набодяжили. Вот этот человек фонтан был, болевал дальше, чем видел. Знаешь, как говорят, если запиваешь шпрот и молоком, немытую клубнику можно есть смело. Короче, оклеймался быстро, желудок прочистили и отпустили на все четыре стороны. Тут с желудочными инфекциями, полсанчасти, как еще карантин не устроили, даже и не знаю. Да уж, я смотрю, ты тут уже все знаешь, а у нас все по-старому». Мне, правда, отпал Степаныча, досталось на орехи. Всю оставшуюся неделю я вечно дежурный. А так, нормально. Что, старик зверствовал? Посочувствовал Пашка. Из-за стрельбы? Ну, а ты как думаешь? Не, я с ним не спорю. Я протупил конкретно. Не знаю, что на меня нашло. Сашка пробежался ладонью по голове, взъерошив волосы. А эти тетки что в машине были? Они что говорят?» «Да в том-то и дело, что ничего толком и не говорят. Мол, приехали какие-то, перестреляли мужиков и стариков, а всех баб молодых согнали в топик. Кто это был, они не знают. А ты знаешь, у меня такое ощущение, что я одного из них видел где-то». «Где?», -то. «Где — встрепенулся Пашка. «Да вот и не помню. Может, это дежавю. Но вот ничего не могу с собой поделать. Мне кажется, что отец знал того мужика» что девчонку пристрелил на улице. Сашка почесал щеку. — А связаться с батей? Никак. — Да, в принципе, можно. К тому же давненько я с отцом не разговаривал. Но я очень сомневаюсь, что из-за такого пустяка командир даст добро на связь. — Ну, как говорил товарищ Берия, попытка не пытка. — Ты откуда таких умностей набрался? — изумился Сашка. — Потому как за приятелем тяги к изучению истории... Выше необходимого программы обучения минимума раньше как-то не наблюдалось. — Да вот, — попросил, чтобы мне из библиотеки какую-нибудь княженцию притащили. — Вот, притащили! — Продемонстрировала обложку с изображенным на ней очкастым приспешником кровавого деспота и палача народов. — Считаю. А что тут еще делать? — Лучше бы изучал тактику и стратегию какую-нибудь, чем про всяких уродов чушь читаешь. — Ха! Между прочим, с этим дядькой не все так однозначно! — хмыкнул Пашка. — Оказывается, что он был весьма толковым управленцем. Менеджером, если по-современному. В Грузии в конце 20-х годов, куда был назначен на пост. Не помню, как он называется. Но, короче, был он в Грузии самым главным. Так вот... «Он практически поднял там сельское хозяйство!» Продолжал разглагольствовать Пашка, и еще больше удивляясь Смирнова, который скептически скривился и, хмыкнув, спросил, «И как он его поднимал? На картошку ездил?» «Темнота!» — постучал пальцем себе по лобешнику раненый. «Грамотно задачи ставил и контролировал их исполнение. Вот, например...» Пашка принялся было листать книгу выискивая нужный параграф. Но Смирнов примирительно поднял руки. Ладно, верю, что либерасты нынешние соврут, недорого возьмут, только не грузи меня. То я и не пытался, просто реально интересно. А, -а прикинь, чуть не забыл. Нам сегодня за вскладом форму выдал. Наконец-то, классная. Ага, хмыкнул Саня. Закачаешься, можно сказать, артефакт. — В смысле? В прямом? Она древнее, чем мамонты. — Не понял? Пашка не мог понять, шутит приятель или говорит всерьез. — Вот когда кирзачи и гольфы оденешь, поймешь! В коридоре раздались голоса, а после его все старенькая обшарпанная дверь скрипнула, и на пороге появился местный врач с медсестрой. Он как раз ей что-то рассказывал. Но Сашка, еще мысленно посмеивающийся над приятелем, внезапно обретшим тягу к истории, уловил только окончание. «Он мне говорит, а можно как-то взять кровь, не прокалывая кожу и вены? Можно, говорю, прямым ударом в нос?» «А он что?» — переспросила медсестра, которая еще две недели назад являлась однокусницей парней. «Та самая, с выдающимися достоинствами» от которых было сложно оторвать взгляд мужчине-приверженцу традиционных предпочтений в межполовых отношениях. Он отказался, к моему глубочайшему сожалению, согласился на традиционный метод, так что главное — дать человеку выбор. — Ну что у вас тут, хлопцы? — Все отлично, — расплылся в улыбке Пашка, уставившись немигающим взглядом на Светлану. Док усмехнулся и, попросив Сашку подвинуться, присел рядом с больным на край кровати, проверяя повязку. Как самочувствие! Качает? Слабость? Головокружение? Аппетит как? Да нормально все, в принципе, есть как-то и не хочется, признался Пашка, пока Светлана измеряла ему давление, пристально гипнотизируя стрелочку тонометра. Не хочешь, не ешь? организм сам разберется когда у него освободятся ресурсы для пищеварения это как удивился сашка а вот так организм он же как компьютер есть задача с максимальным приоритетом на которую тратится основная часть ресурсов если в это время необходимо выполнять другие трудоемкие процессы то система подвисает поэтому когда болеешь есть не хочется обычно вот как захочется тогда и будешь лопать все подряд со скоростью пищеуборочного комбайна. Да с таким питанием, как на камбузе. Даже когда жрать будет хотеться, еда комом в горле встанет. Вы видели, что там дают?» инструктор специальной комендатуры по охране исследовательского ядерного реактора, который возглавил санчасть, хмыкнул. «Не только видел, но и пробовал. Да, не шикарно, но вполне съедобно. Учитывая, что супермаркеты сейчас не работают, ну они-то и не работают, но хавчик-то там есть, можно ведь провести определенные мероприятия. Ага, и серии тихо свистнула ушел, называется нашел. Поддержал приятель Сашка Смирнов, которому каша из перетертой пшеницы уже стояла поперек горла. При этом пацан не забывал поглядывать вырез халата медсестры пока кота усиленно пыталась измерить у больного давления. Умные! Да! Скривился старшина Селезнев. А то до вас до этого не додумались. Уже вычистили все, до чего могли дотянуться. На северную соваться. Проще самоубийца об стену. Там такой филиалада, что и наш БТР завязнет. Так что харе тут остроумничать. Сейчас зелень пойдет, а за ней фрукты и овощи. А кому совсем жрать нечего, то море, вон оно. Ловите рыбу. Так, Светлана, сколько уже можно этот тонометр мурыжить? Что там у тебя?» Девчонка вмиг скуксилась, вынула наушники стетофононидоскопа из ушей и неуверенно промямлила. «Я не очень уверена, но, по-моему, 120 на 80». Твое, не очень уверена! Это как чуть-чуть беременна!» — рассердился Селезнев. «Дай сюда!» «Не уверена она!» Забрав у поникшей медсестры инструмент, старшина быстро заработал нагнетателем, едва глянув на циферблат, и тут же выдохнул. «Ну, все верно! это уверенно, не уверенно. Пойди глянь, что там за вопли! Опять, что ли, теорейщики наши толчок не поделили? Давай, давай, понабирают по объявлениям! Хоть бы одного толкового врача!» да хоть бы вообще медработника добыть. А то эти пиголицы знают только, как жопами перед мужиками врететь. Думают, коль одели белый халат, то стали минимум пироговыми. — А это кто? — переспросил Пашка. — Я тебе потом книжку найду! — хлопнул того по плечу Саня, переглянувшись с доктором. — Дмитрий Александрович! Дмитрий Александрович! — влетела в палату Светик, едва удержавшись на ногах при поворотах и замахала руками, при этом хватая ртом воздух, как выкинутая на берег рыба. — Быстрее! — Что случилось? — не теряя спокойствия, поднялся со стула Селезнев. — Отдышалась и сказала. — Ну! — Там! Там! Срочно! Укушенного привели! Быстрее! — Так! Понятно! Старшина кивнул на прощание Пашке и, засунув обе руки в карманы, торопливо вышел из палаты. Светка, придерживаясь за правый бок, отчего могучая грудь казалась еще больше, опустилась на освободившийся стул, но, услышав, что ее зовут, враз подскочила и стремглавь вылетела в коридор, громко хлопнув дверью. — Вот эта баба! — восхищенно пробормотал Пашка, глядя вслед убежавшей девчонки. — Согласен! Во! — кивнул Саня и продемонстрировал поднятый вверх большой палец. — Ладно, Сашок, пойду я, заодно гляну, что за переполох. Давай, расскажешь потом. Пашка не стал возражать и просить остаться, вновь взяв в руки книгу, что до этого читал. Саня вышел, на всякий случай похлопав себя по кобуре, где покоился пистолет, который Павел Степанович нашел в расстрелянной машине. Этот Макаров майор потом подарил Сашке на память, да и вообще, без оружия сейчас ходить было опасно, даже над подконтрольной территорией анклава. Парень проскочил пролет второго этажа, который, по словам Пашки, превратили в инфекционное отделение, и оказался на первом этаже, откуда можно было либо выйти на улицу, либо спуститься в подвал, либо оказаться в служебных помещениях. Суеты действительно там было предостаточно. Крики, причитания, толкотня, куча людей, как военных, так и гражданских. В общем, полнейший кавардак. Понять, что именно случилось, было весьма сложно. В общем шумовом фоне, основную часть которого создавала невысокая, но весьма плотная женщина, разобрать кто что говорит было нереально. Сашка. Только по жестикуляции догадался, что мужик в плотной клетчатой рубашке и был пострадавшим. Тетка что-то кричала про крыс, мышей и мертвяков. Она вообще кричала много, импульсивно и с оттенками истеричности. Но именно эти слова повторяла чаще, да и разобрать их было проще. Док что-то сказал парням в военной форме. Те кивнули, бросая странные взгляды на потерпевшего. Направились к выходу, где исчезли один за другим. Тетка же не унималась, голосила, причитала, пока старшина не выдал ей смачную оплеуху. Женщина вмиг затихла, обиженно глядя на спокойное лицо врача, а потом села на стул, что стоял в коридоре, и тихо начала рыдать. Потерпевший пытался ее как-то успокоить. Что-то ей говорил, зло глядя на врача, но возразить тому не решался. Селезнев тоже, похоже, чувствовал себя не в своей тарелке. Он коротко извинился перед женщиной и зашел вместе с потерпевшим в смотровую. Сашка, все это время стоявший возле лестницы, подошел к Светлане. Та стояла спиной, поэтому легендарное достоинство было скрыто и заполняло какие-то документы. Мимо промчалась другая работница санчасти, типичная Д-2С, но зато с удивительно красивыми, стройными ногами. Сашка вновь ощутил волнительные спазмы, нервно сглотнул и попытался сосредоточиться. Девчонка заметила топчущегося на месте сокурсника и, наконец, обратила на него внимание. Сашка как-то даже встрепенулся, подошел к ней и поинтересовался, что же здесь произошло и из-за чего весь сыр бор. Света подняла на него испуганные глаза и тихонько прошептала, чтобы не услышала сидящая жена пострадавшего мужчины. — Этот дядька на зернохранилище работал, а его крыса за ногу грызанула. Мертвая! — Ох, ё! И что ж теперь? У Сашки аж мурашки по коже прошлись. Даже передернуло всего от одной мысли, что можно вот так по-глупому отдать концы. Конечно, когда из зернового терминала привезли партию зерна, как-то не подумалось, что с зерном спутниками всегда идут и грызуны, а в нынешние времена чередом за живыми еще и мертвые. В общем, как-то и не предусмотрели такого развития событий. А тут вот, приехали. — Не знаю. Дмитрий Александрович осмотрит, а потом скажет, что там. Но сам понимаешь. Док вышел из кабинета быстро. Серьезный и даже хмурый. — Смирнов! — увидел он посетителя. — Не ушел еще? — Хорошо. Ты-то мне сейчас и пригодишься. — Ну что там, доктор? — вскочила женщина, оживившись при виде врача. — Ничего утешительного. «Инфекция распространяется очень быстро, согласно моим наблюдениям, так что у нас очень мало времени. Я пока наложил жгут, но это даст совсем небольшую фору». «Ну как же так? Что же делать?» Сашка видел, что женщина вот-вот скатится в новую истерику. «У вашего мужа есть только один шанс. Светка, давай неси хирургический набор и поживей. Кетарол захвати и водки!» Зачем хирургический набор? Замерла женщина, прижав руки к груди. А э, вы как думаете? Устало спросил доктор, которому под конец дня просто-напросто хотелось лечь на казенный диванчик, что стоял в кабинете начальника санчасти, вытянуть ноги и отдохнуть. Сашка, давай со мной, поможешь? Не дам! Резко, словно это ее оперировать будут, закричала та тогда как Смирнов только и выдал. «Я? Что значит «не дадите»? Я и спрашивать не буду!» Старшина направился к туалетной комнате, где стояла батарея пластиковых бутылок с водой. Сашка и женщина припустились за ним, каждый со своей целью. «Воды мне слей, руки помыть!» «Не дам резать! Нет!» «Женщина, вы в своем уме?» Пытался увещевать ту Селезнев. — Это для вашего мужа единственный шанс. Он мал, но шанс есть. — Нет, он не выживет. — А он и так не выживет. Док подставил руки по тонкую струю воды, затем намылил их, смыл и, поставив перед собой, стараясь ни к чему не прикасаться, вновь пошагал по коридору, на ходу пытаясь образумить женщину. — Да я на вас жаловаться буду! — Валяйте! — флегматично пожал плечами док. — Да как вы не понимаете? Он же без ноги будет, совсем. Он же коллегой будет на всю жизнь. Вы понимаете это? Кому он нужен будет? Такой! Сашка стояла, ошарашенный этими словами, не зная, куда спрятать глаза. Хоть сквозь землю провались. — Вам! — твердо ответил Селезнев. — Мне? Женщина то ли смеялась, то ли рыдала, то ли все вместе одновременно. Она замотала головой, прикрыла глаза руками. — Вы предлагаете ничего не делать и дать ему умереть? — Я... я... я не знаю! — выдавила она из себя и разрыдалась. — Вот вы пока решайте, а я пошел делать свою работу. Сашка, давай за мной! Док широкими шагами. Направился в сторону смотровой, где остался пациент. Смирнов-младший последовал за ним. — А что мне делать? — Помогать будешь? — Держать, подавать инструмент. Дверь открой. — Ага. Сашка пропустил старшину и дождался спешащую Светку со свертком и лотками в руках. — Светлана, дай ему выпить. И перчатки все оденьте. Там, в шкафу, коробка. — Ага. Светка быстро раскрутила крышку бутылки, которая до этого момента выглядывала из кармана халата, и всунула ту в руки Сашке. Парню было страшно от того, что должно произойти у него на глазах, поэтому он выдохнул и сделал несколько глотков огненной воды, прежде чем док не рявкнул на неродивую медсестру. — Да не ему, дуренда, а больному! — Анестезия такая! «За неимением нормальной, медикаментозной!» «Ой!» — Светка выхватила бутылку, ухватавшую ртом воздух Сашки, и всунула уже приготовившемуся мужику. Тот лихо, абсолютно профессионально ополовинил ее и даже толком не крякнул.